Отчёт написан, и нейросеть уже подобрала для него уместный эпиграф из карбоновой классики. Мой рассказ кончается теми же словами, какими начинается, а этот постепенно дописываемый appendix я не покажу ни айбуно, ни другим якутам. Теперь я полностью вспомнил свою такийскую жизнь, где делал боевых кукол для развлечения баночных якутов. В её конце я совершил харакири семейным мечом, но убил только тело. Вместо смерти я обрёл новую жизнь в банке. Вполне допускаю, что во время сеанса на аттракционе Сансара я действительно вспомнил свою прежнюю жизнь в Бирме. В реальном времени весь опыт занял несколько секунд. Никакой мистики, это популярное на третьем тайле развлечение. Многие верят, что таким образом действительно можно вспомнить прошлую жизнь. Другие считают, что сценарии путешествий составляют скрипт боты Transhumanism Incorporated, анализ героя, глубокий профиль клиента, и это всего лишь идеально выстроенное наваждение. Сон, точно подогнанный под ум и душу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 с горшком для подяния в руке, говорящий на утренней улице, одетый в кору человеку. В увиденном бахия только увиденное, в услышанном только услышанное, в ощущаемом только ощущаемое, в осознаваемом только осознаваемое.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 это действительно конец страдания, но ещё и начало счастья спокойного и лёгкого, не боящегося за себя и не стремящегося ни к чему. И ещё я понял, насколько бессмыслен спор между сектами о том, какое из учений выше. Есть озарение, свобода и счастье, к которым приходят через практику большой колесницы.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 Нет двух колесниц, есть два колеса. Но чтобы убедиться в этом, надо хоть немного проехать в экипаже победоносных самому, а не просто шлёпать губами, разглядывая его со стороны. Мне хватило бы слов, сказанных Буддой Баххи, но я помню и всё остальное, чему учил меня старый монах. И ещё я помню его слова про грядущий тёмный век. Похоже, он уже наступил, хотя выглядит не так, как предполагали. Посмотрим, смогу ли я сделать в этом мире что-нибудь стоящее. Можно ли перенести древнюю мудрость Бахи в наше выродившееся время? Как сделать её понятной другим? Самое главное, как вспомнить её в будущей жизни самому чтобы продолжить практику